Глава пятая. у надеялась, что воспоминания постепенно проснутся, или непостепенно. Она увидит фотографию, услышит знакомую песню, и, ах, что со мной, где, о боже, я, я, я снова помню. Именно так всегда и происходило в бесконечных сериалах, перед которыми мать застывала вечерами, словно кролик перед удавом, перед бесконечным удавом. Но в реальной жизни память не торопилась возвращаться. Тео бродила по дому, как привидение, всматривалась в потемневший от времени портрета, Трогала статуэтки высушенные цветы, покрывающиеся пылью в высоких вазах. Ничего, совершенно никакого результата, ноль. В памяти Тео по-прежнему была только Агаста. Вариант номер один. Теу рехнулась. Окончательно и бесповоротно. Правда, где-то было написано, что психи не осознают собственной болезни. Но кто сказал, что это универсальное правило? Может быть, она, Тео, медицинский феномен? Вариант номер два. Агаста совершенно реально. И та, другая Тео, рано постаревшая и сдёрганная женщина, тоже реально была. В Агасте она влетела под гребанный грузовик, но попала не в реанимацию и не в морг, а сюда, в совершенно чужой мир, непонятный и незнакомый, да еще и в новое тело. Может, именно так и выглядит посмертие. Ты просто закрываешь глаза в одном мире и открываешь в другом. Нет ни ада, ни рая, только незнакомые лица вокруг. Вот потому-то дети и орут от ужаса и осознания. Тео тоже очень хотел и заорать, громко, во всю глотку, со слезами, всхлипами, по-детски отчаянно и яростно, кричать и требовать, чтобы далекий, неведомый некто немедленно все отменил и исправил, чтобы сделал нормально, привычно, как было, а потом положил на плечи огромную теплую ладонь. «Все хорошо, Тео, теперь все будет отлично». Вот только отлично не будет. Неважно, какой вариант правильный, первый или второй. В любом случае, Тео должна молчать, и если не хочет закончить дни в местной дурке. А может и что-нибудь похуже. Кузен Герберт улыбался, старательно сочувствующей улыбкой, и задавал вопросы. «Ты помнишь, как мы играли в саду у тети Эвы? А тот поклонник с дурацкими бакенбардами, как там его звали? Бабушка подарила тебе на праздник зимнего огня такой замечательный подарок. А, кстати... Там были только перчатки или еще и гребень. Тео беспомощно улыбалась и качала головой. Ах, дорогой кузен, я так слаба, мысли путаются. Пока что это срабатывало, и Герберт послушно отступал. Но вскоре снова заводил разговоры о чудесном замечательном прошлом. Но Тео отлично понимала. Еще неделя другая ссылаться на слабость будет совершенно неуместно. Придется отвечать, и тогда станет понятно, что ничего из перечисленного она не помнит. Ранее еще до конца не проснувшаяся пчела озадаченно зависла перед скамейкой. Тео, вынырнув на секунду из раздумий, раздраженно отмахнулась. Пчела еще немного покружила, медленно, неуклюже развернулась и взяла курс на распускающиеся первоцветы. Мэри специально посадила Тео именно здесь, перед клумбой с гиацинтами и крокусами. Яркие, словно взрыв красок на картинке абстракциониста, они рвались вверх из холодной сырой земли. Ты увиделась в этом какое-то напутствие, что ли. Знак свыше. И если уж нежные, хрупкие цветы могут пробиться и выжить, ты тоже сможешь. Ты справишься, Тео, обязательно справишься. Замызганный контрактный, неспешно подкатил к тачку, наклонил ее и вывалил на землю здоровенную груду навоза. Мгновение Тео вскочила, зажимая руками нос. Но что же за человек-то такой неудачный? Ты что творишь, идиот? Рявкнул, нависая над полудурком, неизвестно откуда вывернувшийся кузен. На фоне рослого холеного Герберта контрактный казался совершенно заморышем. Тощий, грязный, в обвисшем мешком одежде. Он выглядел, как выбракованный полуфабрикат человека. «Спятил? Совсем не соображаешь!» Продолжал разоряться Герберт. Контрактный, сутулившись тупо, смотрел в землю и молчал. «Ты зачем притащил сюда эту дрянь?» чтобы весь сад провонять? — Вы сказали, что, ну, клумбы удобрить нужно. Разродился, наконец, с объяснением контрактной. — И что? Я же не говорил делать это сию же минуту, а столоп. Неужели такие очевидные вещи нужно объяснять? Видишь, госпожа Теодора на прогулку вышла воздухом подышать. Ну так подожди немного, за пару часов цветы не завянут, а вечером займешься удобрением. Ну что затупиться? коротко размахнувшись герберт отвесил контрактному хлесткую за трещину и ушел просто развернулся и ушел а контрактный остался стоять все так же равнодушно бессмысленно глядя в землю оторопело тео открыла рот закрыла снова открыла это было это было да как это вообще возможно ударить наемного работника вот так просто как будто это нормально а контрактный он же вообще ничего не сделал просто стоял как мебель и моргал. Может, он действительно идиот, в смысле умственно неполноценный. Словно подтверждая ее слова, Контрактный медленно опустился на колени и начал загребать навоз обратно в тачку, переваливая его через бортик руками. Все еще ошеломленная Тео подошла к нему, остановившись у края дорожки. «Не надо, не спеши, я все равно уже ухожу». Контрактный застыл, как сломанная механическая игрушка, Я... я не подумал, простите, госпожа. Говорил он медленно, словно во сне, и все так же смотрел куда-то вниз, то ли на землю, то ли на свои руки. Тео тоже на них посмотрела, грязный, жесткий, даже на вид, с неровно обломанными ногтями. Ничего страшного. Я сижу тут уже больше часа и действительно собиралась возвращаться. Тео переступила с ноги на ногу, мучительно соображая, чего бы еще сказать. Конечно, можно было просто уйти, и так было бы, наверное, правильно, но Тео ощущала вину и тяжкую, мучительную неловкость. Такое же чувство она испытала, случайно отворив незапертую кабинку туалета и нос к носу, столкнувшись с девушкой, которая меняла тампон. «Ты хорошо справляешься», — зачем-то похвалила контрактного Тео. «Так много заданий, а ты все успеваешь». Она не знала, угадала ли правду или ошиблась, но парень действительно все время суетился во дворе. Копал, чинил, таскал какие-то бесконечные мешки и ящики. Тео ни разу не видела, чтобы он слонялся без дела, а поэтому решила, что не будет такой уж нелепостью похвалить работника за усердие, пусть даже не самое интеллектуальное. Контрактный медленно поднял голову. Лицо у него было густо припудрено пылью, и частые дорожки пота прочертили в ней карту ручьев и рек. На этой грязной, просоленной коже нелепым контрастом светились глаза, серые, с ярко-голубым, словно прорисованным кисточкой ободком. Я, ну, стараюсь. Контрактный дернул ртом, то ли в гримасе, то ли в улыбке. Вы бы шли отсюда, госпожа. Навоз все-таки. Воняет. Да, конечно, уже иду. Все еще растерянная Тео отступила на шаг и снова остановилась. Чувство неловкости никак не унималось, и нужно было сделать что-нибудь посущественнее, например, дать вы или что-то вроде того. Привычным движением она сунула руку в карман, но нащупала там только конфетку и пару фантиков. «Госпожа Тео, доктор, приехал! Возвращайтесь в дом, госпожа!» Закричала с крыльца, торопливо спускающаяся по ступеням мэри. «Уже иду!» С облегчением оборвала разговор Тео, сделала рукой неопределенный жест, то ли попрощавшись с контрактным, то ли отмахнувшись от него, как от пчелы, и заспешила к дому. Доктор Рабен ждать не любил. К своим бессмысленным процедурам он относился максимально серьезно и, кажется, действительно верил, что вся эта чепуха имеет смысл. Опустившись на колени и выпитив тощий зад, Рабен рисовал на полу иероглифы и пентаграммы, расставлял, отмеряя расстояние рулеткой, разноцветные свечи и окроплял комнату какой-то вонючей дрянью. ты пыталась понять, что это такое, но в сложном аромате мешались горькие запахи трав, аммиак, серые и легкие нотки тухлятины. Тео никогда не сталкивалась с пукающими коровами, но, вероятно, ощущения были бы сходными. Почему-то все обитатели дома не просто терпели эти абсурдные выходки, но относились к ним максимально серьезно. Когда доктор Робен приступал к делу, особняк словно вымирал. И черт с ней с бестолковой и суверной мэри. Но даже Герберт, даже непоколебимая, как скала госпожа Альбертина, уходили в комнаты, и сидели там тихо, как мыши, пока доктор не объявлял, что процедура закончена. Тео пыталась относиться с уважением к этим нелепым причудам, но хотят люди в магию поиграть, так что же такого? Забава, конечно, не дешевая, но совершенно безвредная, а может даже полезная. Как полезно любое плацебо, которое успокаивает излишне мнительного пациента. Теодора пыталась, но не могла. Когда преклонного возраста джентльмен в Пенсне запрокидывал голову, прицелившись острой бородкой в потолок, и начинал выкрикивать что-то невнятное на латыни, это выглядело... Это выглядело... Господи, это ведь даже не фарс, это идиотизм клинический. «Вдохните этот дым!» Доктор Рабер сунул Тео под нос, вяло тлеющий веник из травы. «Теперь закройте глаза!» В лицо ударили мелкие колючие крупинки. «Ин истосали си Тонко выкрикнул доктор Рабер дребезжащим тенором. «Эт ап амни коррупцион секут ментес эт корпора». По щекам снова хлестнула сыпучая и жесткая. Тео кратко облизала губы, собирая кристаллики соли. «Ин исто салесит сапиенция», — повторил доктор. «Ин исто салесит сапиенция, каниура Те». Последний раз швырнув Тео солью, Он сбрызнул ее какой-то теплой и вязкой жидкостью. На мгновение Теодора подумала, что это кровь, и приоткрыла глаза. Нет, всего лишь масло. Судя по запаху, полынное. «Дикси!» — провозгласил доктор Арабера, опуская на Тео черное шелковое покрывало. Конюро эт конфирмо!» Сдернув тонкую черную ткань, он взмахнул перед Тео руками, и между ладонями у Арабера потекли языки пламени. Тео не просто видела она их ощущала. Плотный, тугой жар, колышущееся движение воздуха и тихое напряженное гудение, словно работает далекий трансформатор. Доктор медленно вел руками вдоль тела Теодоры, и она чувствовала, как пламя согревает ей сначала лицо, потом грудь, живот, бедра и, наконец, стопы. Тео закрыла глаза и сильно с подвывертом ущипнула себя за бок. Боль не разрушила иллюзию, Жар по-прежнему был здесь, он лизал теплыми языками ее тела. А потом Робер встряхнул руками и огонь, рассыпавшись рыжими искрами, пропал. Ну вот и все, бодро и совершенно буднично провозгласил доктор. Первые результаты от ритуала благодатного огня вы заметите дня через два, не раньше. Мысли будут меньше путаться, начнет возвращаться память. Доктор Робер двинулся по комнате, методично собирая в саквояж разложенный реквизит. Осмелю заметить, что вам очень повезло с кузеном. Герберт так заботится о вас, госпожа Дюваль. Старики любят упрекать молодежь в равнодушие, но ваш кузен образец для юношей. Правда, он просил меня сохранить это в секрете, но думаю, благим устремлением не нужен покров тайны. Герберт искренне беспокоится о вашем состоянии. Он расспрашивал меня обо всех проявлениях недуга. Даже предположил, что в тело вернулась не ваша душа, а чья-то еще. Вообразите только, чтобы я, доктор магической медицины, допустил такую нелепую ошибку. Но я не в обиде, о нет. Я понимаю, насколько Герберт напуган вашей болезнью. Поэтому дважды объяснил ему, что это совершенно невозможно. Робер с усилием, сведя створки, защелкнул ремень саквояжа. В ритуале произносится полное имя больного. Вероятность того, что в астральной пустоте будут находиться две одноименные души, исчезающие мала. Это также вероятно, как, случайно упав в сток сена, наткнуться там на иголку. Коротко хохотнув, доктор поправил пенсне. Когда ваши ментальные операция стихнут, госпожа Дюваль, поговорите с братом, успокойте его сомнения. «А, «Э -э -э да», — прорвалась через хаотически скачущие обрывки мысли Тео. «Огонь! Это же был огонь!» «Что? Да, конечно, благодатно очищающий огонь. Вы делали такой же на четвертом или на пятом курсе. Подождите немного, госпожа Дюваль, вы скоро все вспомните». Отвесив на прощание легкий поклон, Робер прихватил с комода шляпку-котелок и вышел за дверь, а Тео осталось лежать бессмысленно, глядя в потолок. «Огонь! Он зажигает руками огонь!» Возможно, это галлюцинация или гипноз, или еще какая-то хитрая хрень, но... Но... Тео медленно подняла руки, развела их и медленно свела, болезненно изгибая пальцы. Большой в сторону, средний вниз, мизинец и безымянный вверх. Конечно же, ничего не произошло. Чудо не случилось, благодатный очищающий огонь не вспыхнул. Но новое тело Тео было уверено, что это правильный жест. Совершенно нелогичное чувство но такое весомое, что его, кажется, можно потрогать руками. Тео повторила движение и ощутила внутри слабый, едва слышный толчок, словно плеснула в берег далекая волна. Это не была эмоция, это не было физическое ощущение. Ни одно из пяти чувств не объясняло этой волны, и все-таки она существовала. Тео снова свела руки, и между пальцами проскочили крохотные, словно пыль искры пламени.